Глава вторая Отыскав долину и ручей, Гарри Непоседа, отлично различая дорогу, ввел товарища с уверенностью человека, привыкшего к этим местам. Лес здесь, как и везде, был очень густой, но его не загромождали груды хвороста, и можно было идти ускоренным шагом. Пройдя около мили, Марч остановился и начал озабоченно рассматривать пни деревьев разбросанных повсюду в американских лесах, где дерево еще не имело никакой цены. «Кажется, мы пришли куда надо», — заметил Марч. «Вот бук подле дуба, а немного дальше три сосны и береза с надломанной вершиной. При этом я не вижу ни утеса, ни ветвей, о которых говорил тебе». «Сломанные ветви еще не совсем верный признак, Гарри Марч». Случается, и очень часто ветви переламываются сами собой. Что же касается буков, сосен и дубов, то около нас целые сотни этих деревьев. Твоя правда, зверобой, но ты не берешь в расчет этой местности. Я вот говорю об этом буке и дубе. А вот, если хочешь, другой бук и другой дуб. Немного подальше опять точно такая же пара деревьев. Ты, без сомнения, отлично ловишь медведей и бобров, но я не думаю, Гарри, что ты мастер отыскивать скрытые следы. Ну да, так и есть. Я вижу теперь, что ты ищешь. Это вздор, хвастливый деловар. Я ничего не вижу. А видишь вон тот молодой, немножко погнутый бук, прицепившийся ветвями к соседнему дубу Он не мог сам прицепиться так. Эту услугу оказал ему человек. «Моя рука оказала эту услугу!» — вскричал Гарри. «Я поставил его в это положение!» «Да, зверобой, надо согласиться, ты мастерски разглядываешь деревья!» «Мои глаза становятся острее, это правда. Но все же в этом отношении я ребенок в сравнении с любым из краснокожих. Вот, например...» дани уже старик и никто не помнит его молодым а между тем ничто не ускользает от его глаз нкас отец Чингачгука, вождь магикан другой ясновидящий старичок от глаз которого не укроется и пылинка да мое зрение улучшается но еще не скоро наступит время когда оно будет совершенным кто этот чингачгук о котором ты так часто говоришь, — сказал Гарри, продолжая путь. — Какой-нибудь краснокожий бродяга, я уверен. — Да, самый лучший краснокожий бродяга, если тебе нравится называть его так. Он мог бы стать великим вождем племени. Теперь, когда его лишили законных прав, он не более как честный, благородный, умный доловар, всеми уважаемый и любимый потомок несчастного рода и представитель почти уничтоженного племени. — Ах, Гарри, твое сердце надорвалось бы от жалости, если бы ты слышал, как эти несчастные в своих вигвамах рассказывают о могуществе и величии магикан. — Послушай, друг Натаниэль, — сказал Гарри, останавливаясь и пристально глядя в лицо своего товарища, — если верить всем росказням, какие распространяют о себе другие люди, то выйдет на поверку, что все другие — славные герои, и только мы с тобой никуда не годимся. Краснокожие — отчаянные хвостуны, и половина их преданий, поверь мне, сущий вздор. В этом есть доля правды, я согласен. Краснокожие любят похвастать. Смотри, мы пришли к тому месту, которое ты искал. Зверобой указал своему товарищу на ствол огромной липы, свалившейся на землю. Это дерево, как тысячи его собратьев, покоилось на том месте, где упало. Губительное гниение опустошило его сердцевину еще в ту пору, когда оно стояло на корне во всей своей красе и гордости. Ствол занимал на земле пространство около сотни футов, и опытный глаз охотника мгновенно узнал в нем то самое дерево, о котором говорил Гарри Непоседа. «Да, здесь у нас все, что нужно!» — вскричал Гарри, осматривая дерево. — Все здесь сохранено в такой же целости, как в сундуке с скупой старухи. Давай руку, зверобой, через полчаса мы будем на воде. Охотник подошел к товарищу, и оба принялись за работу, как люди, совершенно привыкшие к занятиям этого рода. Сперва Гарри сбросил большие куски толстой коры, покрывавшие огромное дупло. А потом они вытащили оттуда каноэ, лодку, сделанную из коры и снабженную лавками, и рыболовными сетями, всем, что нужно для рыбной ловли. Несмотря на свою величину, каноэ было до того легко, что марч один поднял его с земли и взвалил на плечо. — Ступай вперед, зверобой, и раздвигай кусты, с остальным я один управлюсь. Они поспешно двинулись с мест. Минут через десять вдруг очутились под лучами солнца на маленькой песчаной площадке, наполовину омываемой водами озера. Зверобой не мог удержаться от восклицания, когда перед ним открылась великолепная картина. Почти на одном уровне с площадкой, на которой они стояли, расстилалась блестящая скатерть тихой и прозрачной воды мили натри в длину и на в ширину. К югу от этого места озеро суживалось почти наполовину. Его берега были неправильны, неровные Они представляли собой небольшие мысы, вдавшиеся в озеро, и окаймлялись маленькими бухтами. На северной оконечности озеро примыкало к горе с пологими и ровными скатами. Общий характер местности был горист, и всюду из глубин самих вод на девять десятых окружности озера поднимались неровные возвышенности. Исключения только разнообразили и украшали эту перспективу. Бросался в глаза общий характер уединения и какого-то торжественного покоя. Везде, со всех сторон, наблюдатель видел только поверхность озера, гладкого, как стекло, чистое небо и бесконечную перспективу густого леса, с богатой растительностью. Вся видимая земля, от округленных вершин гор до закраины озера, была покрыта обильной разнообразной зеленью. Ничего еще не изменило здесь рука человека, и вся картина была чистым произведением природы. «Прекрасный вид! Очаровательный вид!» — воскликнул Натаниэль, озираясь по всем возможным направлениям. Краснокожие, как я вижу, не дотронулись здесь ни до одного дерева. Все растет, цветет и умирает, как повелел Господь. Гарри Марч, твоя юдив должна быть умная и рассудительная девушка, если она провела половину своей жизни в этом благословенном месте. Она умна, это правда, но прихотлива и своенравна. Впрочем, она не всегда проживала здесь со своим отцом. Старик Том, до моего с ним знакомства, обыкновенно переселялся на зимнее время в пограничные окрестности, подле крепостей, откуда можно было слышать пушечную пальбу. Там-то Югейф познакомилась с офицерами и узнала множество вещей, которые и вовсе не нужно знать, на мой взгляд. — Но во всяком случае, Гарри... Это место может иметь благотворное влияние на ее характер, как бы он ни был испорчен. Но что это прямо перед нами посреди воды? Это не остров и, однако же, не барка. Крепостные офицеры называют это «замком канадского бобра», и Том Плавучий не против этого названия. Это его постоянный дом, потому что, надо тебе сказать, у него два дома. Один никогда не переменяет мест ты его видишь. Другой, напротив, плавает в воде, появляясь попеременно в различных частях озера. Этот последний дом называется Ковчегом. Но что значит это слово, я не знаю, наверное. Мне часто, Гарри, приходилось слышать это слово от миссионеров. По их словам, вся земля некогда была покрыта водой и сной В эту годину всеобщего наводнения плавал со всем своим семейством и со всеми животными в огромном судне, которое он назвал Ковчегом. Мы с тобой, как люди белые, обязаны верить этому преданию, хотя некоторые из деловаров его отвергают. Замечаешь ты этот Ковчег? Нет, он теперь, я полагаю, на южной стороне или стоит на якоре в какой-нибудь бухте. — Но каное наши готово, и минут за пятнадцать мы можем долететь до замка канадского бобра. вложив котомке оружие и провизию, они сели в каное и одним ударом весла удалили его от берега на несколько сажен. Быстро понеслось легкое каное по ровной скатерти прозрачной воды, и через несколько минут зверобой уже ясно мог видеть странное здание старика Тома. Оно красовалось на озере на расстоянии, по крайней мере, четверти мили от ближайшего берега. К северу от него воды было больше, чем на две мили, и около мили пространства растелалось на востоке. Но Тониэль с изумлением заметил, что в этом месте не было ни малейших следов острова. Замок был построен на сваях, среди которых виднелась вода, достигавшая, видимо, значительной глубины. Но Гарри объяснил, что в этом и только в одном этом месте была длинная и узкая отмель, простиравшаяся с севера на юг на несколько сотен ярдов. Здесь-то старик Хаттер вколотил толстые сваи и выстроил на них свой дом в безопасности от всяких нападений. — Надо бы тебе сказать, Натаниэль, — продолжал Гарри что индейцы и охотники три раза сжигали наземный дом старика Тома, а в одной из перепалок с краснокожими он потерял своего единственного сына. С того времени он должен был обратиться к воде и, по-моему, распорядился отлично. Здесь он в совершенной безопасности и может, если не ошибаюсь, устоять против самого сильного нападения. У него нет недостатка ни в порохе, Ни во всякого рода оружие, и притом замок построен так, что ему нечего бояться свинцовых орехов. В самом деле, замок был построен так, что в случае атаки все выгоды были на стороне осажденных, а все неудобства на стороне осаждающих, которых можно было буквально забросать пулями. Дом канадского бобра имел очевидные преимущества перед обыкновенными деревянными домами колонистов. Стены дома были сложены из огромных сосновых стволов, поставленных вертикально, тогда как в обыкновенных домах они кладутся горизонтальными слоями. С трех сторон сосновые стволы были обтесаны четырехугольниками и завершались на каждом конце огромными шипами. Массивные бревна, выстроганные четырехугольниками, были утверждены на поверхности толстых свай. Наружные части этих бревен представляли выдолбленные углубления, в которые были воткнуты шипы от нижнего конца сосновых стволов, поставленных вертикально и прикрепленных этим способом снизу. Другие деревья, расположенные на поверхности стволов, были воткнуты в такие же углубления и держались превосходно. Пол был сделан из тонких стволов, обтесанных также четырехугольниками, а кровля образовалась из длинных жердей, положенных рядом и тщательно прикрытых древесной корой. Наружная сторона этого здания представляла сучковатый и неровный вид, потому что не все стволы имели одинаковую толщину, и притом они не были выстроганы. Между тем, как внутри из них образовались стройные ряды правильных четырехугольников. Печь была также оригинальна и представляла всевозможные удобства. Строитель употребил для этой цели мягкую глину, придав ей вид кирпичей посредством набивки в формы из прутника, в которых им дали постепенно отвердеть. Эти кирпичи клались один на другой на два фута высоты и как скоро они высыхали, работа снова продолжалась в таком же порядке. Когда вся печь была сложена, в ней развели большой огонь, который должен был накалить до красна все эти кирпичи. Эта операция удалась не сразу, потому что сначала во многих местах образовались трещины и расщелины, которые опять нужно было замазывать глиной. Наконец, мало-помалу, опыт удался, и печь стала пригодной для потребностей жилого дома. Замок канадского бобра имел еще некоторые более или менее замечательные подробности. Но вы познакомитесь с ними постепенно из следующего разговора.